Даже мне, устроителю спектакля, удалось пробиться через толпу только после того, как Тан увидел и послал мне на помощь двух своих людей, которые проложили мне дорогу в помещение, отведенное актером. Перед началом спектакля нам пришлось вытерпеть несколько витиеватых речей. Их произносили все, начиная с местных чиновников и правителей, и кончая самим великим визирем. Во время прелюдии я проверил еще раз, все ли готово к представлению. Я переходил от шатра к шатру, проверял костюмы и грим актеров, успокаивал некоторых из них, помогая преодолеть приступы страха перед сценой или удовлетворял простые капризы. Несчастный тот с испугом думал, что его игра может не понравиться НТФу. Мне удалось успокоить его. Я заставил его выпить немного порошка красного шопена, чтобы ослабить боль которое ему предстояло испытать. Когда я подошел к шатру Расфера, тот пил вино с двумя дружками из дворцовой стражи и точил камнем клинок короткого бронзового меча. Я сам придумал для него грим, чтобы сделать его еще более отвратительным, чем в жизни. А это было совсем нелегкой задачей. И сразу понял, насколько удачен мой грим, когда он осклабился, обнажив свои черные страшные зубы и предложил мне вина. «Как твоя спина, красавчик? На, попробуй мужского питья. Может, оно вернет тебе яйца?» Я уже привык к его издевкам и сумел сохранить достоинство, сказав ему, что вельможа нтф отменил приказ настоятеля и что первое действие будет разыгрываться в своем первоначальном виде. «Я уже говорил с вельможа Интефом», — он поднял меч. «Потрогай клинок, Евнух. Я хочу, чтобы ты был доволен его работой» меня подташнивал когда я выходил из его шатра хотя тан не появится на сцене второго действия он уже надел свой костюм спокойно улыбаясь взял меня за плечо ну дружище сегодня твой день после сегодняшнего представления твоя слава драматурга разнесется по всему египту как и твоя впрочем она уже успела разнестись твое имя у всех на устах сказал я ему но он отмахнулся от моих слов Со скромным и беззаботным смешком. А я продолжил: Ты приготовил свою заключительную речь, Тан? Ты не хочешь прочесть ее сейчас? По традиции, актер, игравший гора, в заключительной сцене спектакля обращался к фараону с посланием, которое якобы исходило от богов, а на деле от его подданных. В старые времена это давало населению страны и единственную возможность устами актера, привлечь внимание царя к тому, что тревожило и о чем невозможно было говорить ему в другой ситуации. Однако в период правления последней династии эта традиция стала отмирать, и заключительная речь превратилась в простое восхваление божественного фараона. Вот уже несколько дней я просил Тана отрепетировать его речь со мной, но каждый раз он увиливал от этого под такими пустяковыми предлогами, что теперь я даже начал подозревать что он задумал глупость. «Больше такой возможности не представится», — настаивал я, а он только смеялся в ответ. «Я решил устроить сюрприз и тебе, и фараону. Я думаю, так будет интереснее вам обоим». Я не смог убедить его отрепетировать речь. Временами он превращался в такого своевольного мальчишку, какого во всем Египте не сыщешь. Я ушел от него с обидой на сердце и отправился искать утешение в другом месте. Я наклонился и вошел в шатер Лостры, и тут же застыл от изумления. Хотя я сам придумал ее костюм и давал указания служанкам, как именно наносить пудру, румяна и глазную тушь, но не был готов к такому неземному эффекту. На мгновение мне даже показалось, что свершилось чудо, и богиня сама поднялась из подземного мира, чтобы занять место моей госпожи. У меня перехватило дыхание, а ноги сами начали сгибаться в коленях от суеверного ужаса. Но хихиканье госпожи вывело меня из зацепенения. Весело, правда? Мне не терпится посмотреть на Тана в полном костюме гора, он будет выглядеть настоящим богом. Она медленно повернулась, чтобы я смог оценить ее костюм, и улыбнулась мне через плечо. — Вы, госпожа моя, не меньше похожа на богиню, — прошептал я. «Когда же начнется представление?» — нетерпеливо спросила она. «Я так взволнована, что не могу больше ждать». Я прижался ухом к стенке шатра и прислушался к гудению голосов в огромном зале. Понял, что подошел черед последней речи, и в любой момент вельможа НТФ может вызвать на сцену актеров. Я схватил руку Лостры и сжал ее. «Не забудь сделать долгую паузу и принять надменный вид перед тем, как произнести первые слова». Предупредил я ее. Она игриво хлопнула мне по плечу. — Ступай прочь, старый ворчун. Все будет великолепно, вот увидишь. В тот самый момент вельможа Индев заговорил громче. — Божественный фараон Мамос! Великий дом Египта! Опора царства! Справедливый, великий, всевидящий, всемилостивейший! Читал он титулы и почетные звания. А я заторопился из шатра Лостры, и отправился к месту на сцене, где должен был начинать представление. Я спрятался за центральной колонной. Выглянув из-за нее, увидел, что весь внутренний двор храма забит битком. Фараон и старший из его жен сидели в переднем ряду на низких кедровых скамейках и подтягивали из чаш прохладный шербет или вкушали финики и другие сласти. вельможий Интеф говорил с передней части алтарного возвышения, которая служила сценой. Большую ее часть от зрителей скрывал полотняный занавес. Я осмотрел все в последний раз, хотя исправлять что-либо было поздно. Сцену позади занавеса украшали пальмы и акации, посаженные, по моему указанию, дворцовыми садовниками в катке. Мои каменщики оторвались от работ в городе мертвых, чтобы построить каменную емкость в задней части храма, откуда поток воды потечет через сцену, изображая реку Нил. Позади сцен, от пола до потолка, были натянуты полосы холста, на которых художники из Некрополя изобразили чудесные пейзажи. В вечерних сумерках, при свете факелов, закрепленных в специальных отверстиях по краям сцены декорации производили настолько реалистическое впечатление, что, казалось, переносили в другой мир и в другое время. Кроме того... Я решил позабавить фараона разными развлечениями и с этой целью поставил за сцены клетки с животными, птицами и бабочками. Их выпустят на волю, чтобы изобразить сотворение мира великим богом Амоном Ра. В горючий состав факелов я внес специальные добавки, от которых пламя будет ярко вспыхивать малиновым и зеленым, заливая сцену потусторонним светом и испуская клубы дыма будто перед нами подземное царство, где живут боги. Мамос, сын Ра, да живешь ты вечно. Мы, твои верные, подданные, граждане Фиф, просим тебя уделить свое высокое внимание низкому зрелищу, которое мы посвящаем твоему величеству. Пильмо закончил приветственную речь и вернулся на место. Под звуки рога, раздавшейся за сценой, я вышел из-за колонны и встал лицом к зрителям. Им пришлось долго скучать, сидя в неудобных позах на каменном полу, и теперь они жаждали развлечений. Публика хриплыми возгласами приветствовала мое появление. Даже фараон улыбнулся в предвкушении. Я поднял обе руки, призывая к тишине, и заговорил только тогда, когда наступила полная тишина. Я гулял по берегу реки, под яркими лучами солнца. Я был молод, и силы молодости переполняли меня. Потом я услышал необычную, можно сказать, роковую губительную музыку в камышах на берегу Нила. Я не знал звуков арфы, и во мне не было страха, так как находился в рассвете мужских сил, и любовь близких поддерживала меня». Музыка эта была непревзойденной красоты. Весело отправился я на поиски музыканта, не подозревая о том, что играла сама смерть, и музыкой этой она хотела привлечь меня одного. Мы, египтяне, зачарованы мыслями о смерти, поэтому я сразу глубоко взволновал своих зрителей. Послышались вздохи, некоторые из присутствующих содрогнулись. «Смерть схватила меня!» и потащил в своих костлявых руках Камонура, Богу Солнца. Я слился с белым сиянием его плоти. Где-то далеко внизу рыдали любимые мной, но я не мог разглядеть их, и дни моей жизни, казалось, перестали существовать для меня. Я впервые прочел свою прозу на публике и сразу понял, что мне удалось увлечь всех. Они слушали меня, как зачарованные, затаив дыхание. В храме стояла полная тишина.